Есть, как не быть. Поехали туда. Купим бутылку, отпразднуем счастливую встречу. Упоминание о бутылке опять не успокоило Патрикеева. Подозревая, он решил, что на уме у нас недоброе. Но в машину все-таки сел. И как проехать к магазину, указал. Женька отправила его за бутылкой, и дав денег. Вернулся он несколько повеселевшим. Дома быстро собрали на стол. Дядя Миша был тут же. От предложения умыться с дороги отказался. И внимательно наблюдал за нашими действиями.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 «Какое там? Если мужик совсем не пьет, это же ненормально. Хорошему-то человеку чего не выпить. А если не пьет, значит, в нем какая-то червоточина сидит. Как пить дать?» «Точно», — поддакнула Женька, — «сегодня с нами ты не пьешь, а завтра родину продашь». «Вот-вот», — я и говорю, — «мысли в голове не те». «Оттого он и таился. А хорошему человеку?» «Дядя Миша...»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 Дядька, оказывается, не промах. Ну, я и прельстился. А кто-то Дарье донес. Она сразу на развод. А я что? Ладно, думаю, не хочешь со мной жить, так разводись. Да и не было никакой жизни из-за брата. Если бы не он, разве ж бы я загулял? Да никогда. Я ведь понимаю. Женщины неверности хотят. Чтоб, значит... Тут он еще выпил и посмотрел на нас с удивлением, будто впервые увидел.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 При мне он вовсе никуда не ходил и не ездил. Дома сидел, как приклеенный. Дарья-то говорила, болезнь на него так повлияла. — Легко вам пришлось. — Не то слово. Да разве ж я бы ушел, оставил Дарью-то, такую хорошую женщину, если б не этот Лёва. Голова у него как есть набекрень была. Дарья на меня обижалась, что я о нем в деревне худое говорил. Так ведь доброго-то не скажешь. Правду люди болтали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 Я ему, чудак-человек, сделаю пол в лучшем виде. А он аж побелел весь, трясется, и ну орать. Дом не твой, и нечего здесь распоряжаться. Я плюнул, да ушел. Очень мне обидно стало. Я ж хотел как лучше. Вечер у Левка вроде успокоился. Ну и Дарья ему наверняка сказала, что дурит он. Чего комнату заколоченной держать? В общем, подошел он ко мне, не то чтобы извинился, но, вижу, переживает. Даже выпить предложил. Впервые, значит, за неделю нашей совместной жизни. Я порадовался. Не совсем пропаще, думаю. Сели мы здесь, на этой самой кухне. Разговариваем о том, о сём. А когда Дарья ушла телевизор смотреть, он мне и заявил. «Саврался, — говорит, — я прополыто. Дарью пугать не хотел. Я глазами хлопаю, не пойму, о чём он. алёвка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 Не помню, когда до кровати добрался. Рухнул к жене под бок. Трясет всего. И с той поры, как иду мимо комнаты этой, так страха накатит. Никакой жизни не стало. Терпел я сколько мог, а потом на заработки ушел. Опостылил мне дом этот. Ясно, кивнула я, косясь на Женьку. Рассказ дяди Миши произвел таки на нее впечатление, хотя она могла бы сообразить, что в действительности прятал в той комнате брат Лева. Выходит, труп появился в доме до замужества Дарьи Кузьминичны, и хозяйка о нем не знала, чего нельзя сказать о ее брате. Вот только что это за труп? Откуда взялся? А главное, кому он сейчас понадобился? Полная неразбериха и никаких идей. Обозрев осоловившим взглядом стол и не обнаружив на нем ничего для себя интересного, дядя Миша загрустил. «Вам где постелить?» – предупредительно спросила я. Он обернулся и сказал.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 Если будете продавать дом, покупателя я вам найду. Вспомните, мы еще о сне говорили. Приятель, кстати, дом покупать передумал, но у меня полно знакомых. Рыбалка здесь отличная. Про рыбалку помню, кивнула Женька. А чего ты нам не сказал, что обращался в эту контору? Зачем? Когда мы познакомились, я решил, что без конторы обойдемся, чтобы лишние деньги не переплачивать. А потом приятель от своей идеи отказался и вовсе говорить стало не о чем.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 Второй день хожу, как в тумане. Тут нам пришлось обратить внимание на дядю Мишу. От легкой дрёмы он перешел к богатырскому сну, сопровождавшемуся громким храпом. Кулак из-под щеки выскользнул, и головушка со стуком опустилась на стол. «Слабоват дядя!» Взглянув на него, вынесла на вердикт Джейнка. «Надо его на покой определять!» Сергей вызвался помочь. Подхватив мужичка под руки...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 Казалось, не зря. Ничего не подозревавший Сергей стоял рядом, опершийся под оконник. Я запоздала метнулась от него в сторону, и тут входная дверь грохнула. Женька едва не подпрыгнула от неожиданности, еще не зная о на нас счастье. В кухне появился Ромка. «О, смотри-ка!» — увидев его, хмыкнула подруга. «С совесть у человека проснулась!» Игнорируя Женьку, муж шагнул ко мне, ткнул пальцем в Сергея и произнес...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 — ехидно сказала я. — Если припадок у тебя закончился, пей чаю. — Покушаешь с дороги? — предложила Женька. — Я видел, как он тебя обнимал, — нахмурился Роман. — Не верь глазам своим, — буркнула подруга и добавила. — Оттелла хренов. — Анфиса, скажи, что тебе никто, кроме него, не нужен. Хотя я не понимаю, что ты в нем нашла. — Так что там с припадком? — осведомилась Я.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 но уже без прежнего эффекта. «Никуда мы не поедем», — отрезала я. «А ты, пожалуйста, в скатерть дорога». «Ах, вот как!» Далее события развивались с бешеной скоростью и по не совсем привычному сценарию. Обычно в этом месте Ромка начинает понемногу приходить в себя. Я спокойно объясняю ему, что он придурок, а он внимает и стыдится. Однако в этот раз он свирепел все больше. но соседи просто зациклился, не желая верить, что никаких объятий возле окна не было.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 «Я ревнивый сукин сын. Ну, что теперь? Выходи, а?» «Ни малейшего желания видеть твою физиономию у меня нет». «Ах, вот как! Сейчас разнесу эту чертову дверь!» «Только попробуй, и я выйду отсюда, чтобы с тобой развестись. имеем в виду, я не шучу. На твоей дурацкой работе двери вышибай». «При тут моя работа?» — вздохнул он. «Разговаривать с тобой я больше не буду».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 которого приходской священник Добролюбов и его супруга взяли из сиротского приюта. Далее следовал краткий рассказ о том, как Яков Фуксон оказался в приюте в городе Калыпино, лишившись матери в возрасте трех лет. Добролюбов не раз приют навещал и проявил, и проявил участие к судьбе ребенка. Я вспомнила надпись на кладбищенском кресте. Бабка Патрикеевой носила фамилию Добролюбова. «Очень интересно», — прошептала я.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 Сомнений не оставалось. Лев Кузьмич верил, что его непутевый родственник спрятал награбленных где-то по соседству, возможно, даже в доме. Вот только все это не позволяло ответить на вопрос, который меня очень интересовал. Как в доме появился труп? А главное, чей? Читать закончила под утро, прикидывая, какое впечатление найденные мною бумаги произведут на Женьку. Скорее всего, она просто спятит от мысли, что в доме хранится клад. Конечно, неплохо было бы его найти.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 Но Сергей точно знал, если бы он просто высказал предположение, фраза бы звучала так, кто-нибудь из хозяев клад бы точно нашел, а он сказал любого Очень интересно. Примерно в этот момент я и уснула, правда, еще успев подумать о Ромке. Часов до двенадцати ночи они с Женькой попеременно скулили под дверью, на что я, увлеченная чтением, не обращала никакого внимания. Ромке это послужит уроком, а Женька так обрадуется найденным бумагам